Глава восьмая Рассвет выдался холодным. Жестокая ночная схватка была не плодом моего воображения, а, увы, реальностью. На нас не просто напали, нас хотели убить, не ограбить, не попугать, а именно убить. Кому-то очень понадобилась моя смерть или смерть кого-то из моих товарищей, и я прекрасно понимал, что все это как-то связано с пропажей отцовского каравана. Но как? Ответ или хотя бы зацепку я надеялся узнать в обители Ордена Духов. Настроение у всех было мрачноватое. Говорили мало, каждый держал свои мысли при себе. Тихо, если не сказать уныло, мы шли друг за другом. Минар трусцой ехал впереди, осматривал окрестности, К полудню мы вышли к перекрестку, где дорога заканчивалась и начиналось поле, за которым и находилась обитель. Когда-то на перекрестке стоял столб, указывающий, куда ведут разбегающиеся дороги, но он давно упал, у обочины валялись истлевшие обломки. Хорошо, что Минар знал нужный путь. Вскоре я начал замечать кое-какие перемены. Среди травы появилось что-то наподобие дороги. Постепенно она обрела четкие формы и расширилась, и на ней стали попадаться обломки дорожных плит, а спустя Лигу под нашими ногами уже оказалась ухоженная мостовая, выложенная большими плоскими камнями. Еще Лигой позже впереди появились крыши домов, окруженных деревянной стеной. Это была та самая обитель Ордена Духов. Волнуясь и радуясь одновременно, Мы почти подбежали к запертым дубовым воротам. Я почти ничего не знал ни об Ордине, ни о его братьях, не знал, как следует себя вести с последователями духов, не знал, откроют ли они нам дверь, но меня это не останавливало. Без малейших колебаний я решительно постучал. Не услышав ответа, я постучал еще раз сильнее и настойчивее. «Странно», — сказал Минар. Обычно братья не запираются. Я еще немного поколотил по воротине, а затем принялся изучать широкие дубовые доски. Очень скоро мой взгляд упал на едва заметную щель. Это была маленькая дверка, аккуратно вделанная в большие ворота. Удар ногой, и дверка со скрипом отлетела в сторону. Путь в обитель открылся. Внутри оказалось странно тихо и пусто. Сташки сена у забора, желтый песок под ногами, Окна и двери распахнуты настежь Ни людей, ни животных, только порывы ветра, пыль до да солома. Почему-то мне сразу вспомнилась поляна, где аул нашел фургон отца. Безлюдный двор чем-то напоминал ее. Он был такой же пустой и такой же пугающе спокойный. И так же, как на поляне, Спокойствие места показалось неестественным, подозрительным, будто оно тщательно оберегало какую-то тайну. «Приветствую всех!» — крикнул Минар во весь голос. Ответа не последовало. Обитель была пуста. В надежде найти хоть что-нибудь полезное, мы решили обыскать все строения. Айк и я пошли осматривать большой дом слева, Роб, Минар и Арк, Направились к постройкам напротив, высоким зданием со шпилем, которое напоминало часовню, мы решили заняться в последнюю очередь. Через открытую дверь Айк и я осторожно вошли в длинное просторное помещение. Стены были обиты плотной синей материей, очень дорогой по виду. Выше шли ряды медных резных вставок, а по центру стояли три огромных деревянных стола. В самом конце виднелся очаг, а рядом с ним каменный помост, покрытый темно-красным рисунком из переплетающихся цветов. На балках потолка и над помостом были закреплены четыре лампы. Свет этих грубых железных светильников мог озарить все огромное пространство, но масло в них давно высохло, а колпаки покрыл толстый слой пыли. Их явно не зажигали уже давно. Следов борьбы или суеты мы нигде не заметили. Обитатели явно покидали это место не в спешке, не по принуждению. Все осталось таким же, каким оно, вероятно, было всегда. С досадой в душе мы вернулись во двор. По выражению остальных было понятно, им тоже не повезло. «Что будем делать?» спросил я. «Разумеется, осмотрим храм», — ответил Минар, и направился к входу единственного неисследованного здания. — Что-то мне все это кажется очень подозрительным, — сказал Айк. — Что же здесь случилось? — добавил Роб. — Обитель пуста, все двери открыты, признаков насилия не видно. По мне так братья просто собрались и ушли, — заметил Арк. — Вот я и говорю, — подозрительно протянул Айк. — Ага, — согласился Минар. У меня ощущение такое, что братья ушли не просто так. «Интересно, куда они отправились?» — спросил я. «Узнаем, когда найдем», — ответил оруженосец. «А мы их будем искать?» — удивился я. «Конечно, будем и обязательно найдем», — уверенно ответил Минар. «Но как? Столько людей не могут исчезнуть бесследно. Кто-то их где-то увидит, пойдут в слухи». За годы моей службы я понял, что не так-то трудно найти человека, если этого очень хочешь, по крайней мере, в нордении Минар произнес это уже перед входом в храм. На пороге он затих. Мы тоже замолчали, слушаясь в свист ветра и вглядываясь в причудливые тени. Увы, дальнейшие поиски были недолгими и бесплодными». Спустя десять минут, еще более подавленный, я вновь стоял во дворе. В голове роились плохие мысли, но от них меня отвлек оклик Айка. «Что такое, что случилось?» — крикнул я, пытаясь понять причину всеобщего возбуждения. «Вот, гляди!» — Айк протянул мне прямоугольный предмет, завернутый в грязную коричневую тряпицу. Я бережно взял его и развернул. Находкой оказалась небольшая книга. На кожаной обложке была выгравирована картинка мужчины в длинном одеянии, стоящий рядом со стройным деревом с широко раскинутыми ветвями без листьев. Уголки книжки были укреплены потемневшим серебром, а в центре красовался металлический замок. Я осторожно вынул душку из шарниров и открыл обложку. Тонкие, слегка пожелтевшие страницы были все исписаны темно-синими чернилами. Пытаясь сдержать непонятную дрожь в руках, я перевернул первую страницу, потом вторую, третью. Языка, на котором был написан текст, я не знал. Это еще что такое, удивился я. Понятия не имею, принялся оправдываться Айк. Я взглянул на Арка. «Может, ты знаешь?» «Нет», — коротко ответил друг. Не дожидаясь вопроса, Роб усиленно замотал головой. В этот момент Минар аккуратно взял книгу и принялся ее изучать. «Похоже на Уру», — сказал он после паузы. «Ты о чем?» — не понял я. «Вы что, историю древности не изучали?» «Изучали», — ответил я но про Уру не слышали. «Это один из древних языков Этории». «Да-да, я что-то припоминаю», — вставил Арк. «До Великой войны Этория была поделена между несколькими людскими империями, в каждой из которых имелся свой язык». Верно улыбнулся Семинар. «На Уру говорили в империи Тайтул, что расположилась на севере». Когда Орда уничтожила Тайтул, вместе с Империей умер и язык. «Откуда ты все это знаешь?» — спросил Айк. Минар перевернул еще несколько страниц и сказал, «Сир Рон заставляет всех своих юных подданных изучать историю древности, как и географию, и основы грамматики. Вы что, у себя в Вилонской школе этого не проходили?» «Нет», — начал было я, но Арк перебил, — Да проходили мы все, только мало кто такое стал запоминать. Верно подхватил Айк. Откуда нам было знать, что такие познания пригодятся? А вот и пригодилось, усмехнулся Минар. Может, ты и прочитать эту книжонку сможешь, спросил я. Увы, я лишь знаю, что это Уру, а как его читать, не ведаю. Минар глубоко вздохнул, мое лицо помрачняло. «Да ладно, ерунда!» — Айк махнул рукой. «Какая-то книжка на древнем языке. Небось, братья оставили за ненадуманностью». «А вдруг там что-то важное?» — возразил Арк. «Вдруг в ней есть что-то новое?» «Минар, в замке Усира есть кто-нибудь, кто знает Уру?» «В Сироне мудрецов такого уровня отродясь не было. Слишком мелкий город». «Но отчаиваться не стоит, я знаю одного человека. Если кто и сможет нам помочь, так это он». «Кто такой?» — спросил Роб. «Отшельник один. Живет в лесу к югу отсюда». «Что ж, вперед к отшельнику!» — я несмело улыбнулся. «А как же братья Ордена поинтересовался, Айк? Разве мы не собирались их искать?» «Разумеется», — ответил Минар. Вот только с книгой разберемся и за ними. Возражений не было. Перекусив под защитой высоких стен обители, мы покинули безлюдный оплот Ордена Духов и направились, поели видные извилистые тропинки, на юг. Минар ехал впереди, мы следовали за ним быстрым размеренным шагом. К заходу солнца мы весьма подустали, Остановились в поле, развели костер и соорудили в траве пять мягких лежанок. Всё вокруг казалось тихим и мирным, но мы-то знали, что тишина обманчива. Помня о недавнем нападении, мы по очереди охраняли лагерь. Когда закончилась моя смена, я улегся рядом с Айком и тут же уснул. Передо мной вспыхивали картины далекого прошлого, Навивая грустные, но теплые воспоминания от тех, кого я любил и кто остался в родном городе. Эти образы грели сердце, и я погрузился в безмятежное блаженство. На следующий день мы не сбавляли темп. Утро сменилось днем, задул ветер, принеся с собой тяжелые облака. Небо потемнело, в воздухе почувствовался скорый дождь. Погода продолжала портиться, и в конце концов тучи начали ронять тяжелые капли. Очень быстро дождь перешел в ливень, который бушевал весь день, отдав нас во власть холодной воды, ветра и молний, то и дело разрывающих черное небо. Земля под ногами стала жирным месивом, грязь налипала комьями на сапоги и так тянуло вниз, что нам пришлось сойти с тропы, чтобы хоть как-то продвигаться вперед. Но и в мокрой траве спасения мы не нашли. Она превратилась в трясину, и каждый новый шаг давался с огромным трудом. Казалось, вода хлистала сразу отовсюду. В всего пейзаж вдруг становился все безрадостней. Куда ни кинь взгляд, грязный бурьян и осока. Мокрые, голодные и уставшие мы тащились через лужи и ручьи грязной воды до самой ночи. Когда темнота двигаться дальше не позволила, мы упали под деревья небольшой рощицы, наслаждаясь долгожданным отдыхом после изнурительной ходьбы. «Из всех нас один только Минар» — не выказывал видимых признаков усталости, остальные же просто не могли пошевелиться — и лежали на траве, не обращая внимания на промокшую насквозь одежду. Мы не разжигали костра и не готовили горячей еды. Скудная пища, сыр и черствый хлеб казалось безвкусной, но мне было все равно. даже не доев, я провалился в сон, перенесший меня в таинственное место, которого я никогда раньше не видел. Я шел по темному коридору, в конце его виднелся бледный свет. Я двигался медленно, вглядываясь в темноту, пытаясь понять, что ждет меня впереди. Постепенно блеклый свет стал ярче, потом приблизился и окутал меня со всех сторон. Глаза заболели. Я зажмурился и тут же почувствовал, что куда-то плыву. Когда я наконец-то решился открыть глаза, то обнаружил, что стою в центре зеленой лужайки, залитой солнцем. Лужайка была покрыта мягким травяным ковром и усыпана мелкими цветами самых разных расцветок. Цветы испускали сладкий аромат, делая дыхание приятным и легким. Непроизвольно... Я глубоко вдохнул, и тут услышал женский голос. Со мной кто-то говорил, но я не мог разобрать слов. Я огляделся. Вокруг никого не было. «Кто здесь? Что вам нужно?» — выкрикнул я. Голос зажурчал еще громче. Невидимая пелена отступила, и мне стало понятно каждое слово. дарльд мягко говорила незнакомка, — Следуй за лиловыми цветами к деревьям. Там будет тропа, она приведет тебя ко мне. Я глянул вниз, у меня из-под ног убегала к лесу узкая полоска лиловых цветов. Странно подумал я, раньше их не было. «Не бойся», — продолжал голос, — «ничего плохого с тобой не случится. Это славное место, здесь нет ни опасности, ни забот». «Не знаю почему». Но я поверил голосу и пошел за цветами. У края лужайки в живой зеленой стене мне открылся проход. Еще раз оглядевшись, я переступил невидимую границу и очутился на другом ковре, теперь и запавших листьев, сохранивших каким-то образом свежий зеленый цвет. Меня окружал лес, но это только на первый взгляд. На самом деле я стоял в огромном зале, где живые деревья и вьющиеся стебля сплетались в сложную мозаику, образующую внутреннее убранство просторного атриума. Переплетение темно-зеленых листьев создавали бархатные занавеси, спускающиеся с высокого потолка, сотканного из толстых ветвей, Хотя в зале не было ни окон, ни дверей, всё пространство заливал свет, который струился ниоткуда и отовсюду одновременно. В дальнем конце с особенно ярким освещением в высоком ажурном кресле, сплетенном из тонких черных ветвей, сидела молодая особа. Ее длинные золотые волосы спадали на плечи, свободно опускались на грудь и на зеленое платье из тончайшего шелка, отделанное по краям гирляндами свежих цветов. На голове ее светился тонкий серебряный обруч, а в руках сверкал жезл белого цвета. — Не бойся, Даральд, — произнесла дама и одарила меня приветливой улыбкой. — Сомнений не было. Я слышал именно ее голос. «Подойди, сядь рядом, мне нужно тебе кое-что рассказать», женщина указала на место рядом с собой, где прямо из земли вдруг вырос живой стул. Молча я подошел и присел на краешек, ни на мгновение не отрывая глаз от пленительного лица. Незнакомка казалась очень юной, но что-то подсказывало, что это не так, что она намного старше меня, ибо ее синие глаза были полны мудрости а бледное лицо хранило загадку. «Меня зовут Ати Фрай Муртер Итея, но ты можешь называть меня Ати. Я пришла к тебе из далекого великого леса, где вот уже многие годы мой народ живет в спокойствии и безмятежности девственной природы вдали от хаоса вашего людского мира. Как ты, вероятно, уже догадался, я не человек а представительница иной расы. Я Аал. И это не обман и не выдумка. Ваши легенды говорят правду. Мы Аалы. Существуем, хотя в это уже почти никто из вас не верит. Впрочем, я не виню людей. Уже давно мой народ не называет Эторию своим домом. Мы редко покидаем покой нашего леса, и за долгие годы отсутствие Человеческий род забыл о нас, а те немногие, кто еще помнит, избегают нас, боясь необъяснимого и непонятного. Однако, несмотря на кажущуюся отстраненность, мы ни на минуту не забываем о вашем мире. Мы пристально следим за всем, что происходит с вами, и не так давно узнали, что в вашем мире начались неприятные события. Все они связаны между собой, и все они предвещают великую беду. Далеко на севере, среди льдов и вечной ночи, пробудилось от долгого сна древнее зло. Оно голодно и жаждет вернуться в ваш мир. Именно поэтому ты сейчас здесь со мной. Древнее зло, великий лес, аалы — Все это звучало очень странно и необычно. В голове тут же завертелись вопросы. Неужели она говорит правду? Неужели она не человек? А ведь так похоже. Хотя, откуда мне знать? Я никогда раньше не встречал аалов. Да и познания мои об этой древней расе весьма скудны. «Нет, конечно, я слышал немало легенд о древних аалах, что якобы жили в истории до появления людей, а потом ушли в Великий лес, но то были сказки, я давно в них не верил. А может, зря не верил? Может, аалы все же существуют?» Я всмотрелся в бледную незнакомку. Эта женщина и вправду чем-то отличалась от всех девиц, что прогуливались по улицам Виллона». В ее чертах сквозило что-то чужое, иное. Ее взгляд был почти мистическим. А вот теплая улыбка выглядела вполне человеческой. Тут меня посетила еще одна мысль. «Так, наверное, это просто сон». «Ты прав», — сказала Ати. Я отвлекся от раздумий. «Это сон» и не сон одновременно. То, что сейчас перед твоими глазами, — видение, и оно так же реально, как дождь, бьющий по твоему плащу или солнце, которое завтра высушит его. сейчас ты спишь, а твой разум бодрствует, и он проделал огромное расстояние, чтобы попасть в этот зал. Ати внимательно посмотрел на меня — Я сидел неподвижно в зеленом кресле с открытым от удивления ртом. «Ты когда-нибудь слышал о дальновидении?» – спросила она. Я отрицательно мотнул головой. «Что ж, постараюсь пояснить. Какое-то время назад ты начал видеть странные сны. Они и сейчас вмешиваются в твою жизнь, терзают тебя, навязывают образы, которые ты не можешь ни объяснить, ни забыть». Не ты один испытываешь подобное, твои друзья тоже их видят. Вы не раз пытались найти разгадку вашему недугу, но так и не сумели. Позволь помочь. Как я уже сказала, сейчас мы находимся в разных точках пространства. Ты в Нардении, я в Великом лесу. Но при этом мы беседуем, как если бы были рядом. И это не обман, это дальновидение». Такое же чувство, как зрение или слух, только оно позволяет расширить сознание, перейти известные границы разума. Оно дает возможность достигать невероятно далеких мест, не делая ни шагу слышать и видеть то, что происходит на расстоянии многих лиг. Когда-то, много лет назад, твои предки тоже пользовались дальновидением, Но со временем люди стали бояться этого чувства, они начали избегать его и сами того не осознавая подавили его в себе. К сожалению, для большинства твоих сородичей дальновидение потеряно навсегда. Их разум слишком слаб, а чувства огрубели. Обременить их таким даром значит привести к безумию. Но среди вас есть еще те, в ком дальновидение продолжает жить. Ты, Даральд, один из таких людей. Твой разум силен. Он приветствует новое и жаждет проникнуть в глубины неизвестного. Невзирая на застарелые предубеждения, у тебя сильная интуиция, а это ключ к пробуждению дальновидения. Ати взмахнул рукой. Из ее рукава выпорхнули несколько серебряных искр, очень похожих на снежинки. Они медленно опустились на травяной пол и исчезли в темно-зеленом ковре, оставив за собой красивый серебряный след. «В вашем мире многие любят сказки о магии», — продолжила Ати. «Но никто по-настоящему не верит в саму магию. Ты же все еще надеешься, что она жива, и ты прав». Магия среди нас, около нас, внутри нас. Видения, которые тебя посещают, тоже часть магии, и они вызваны моим заклинанием». Меня охватил страх. «Не бойся», — поспешил успокоить Ати. «Мои чары не принесут тебе вреда. Моя цель — лишь помочь твоему дальновидению пробудиться». Конечно, процесс этот нелегкий, порой даже мучительный. Твой юный разум борется с вторжением. Попытку разговора ты зачастую принимаешь за наваждение, мои слова за кошмары, но иного пути возродить в тебе это древнее чувство нет. Именно поэтому я наложила заклинание и на твоих друзей, ибо я знала, насколько важна для тебя их поддержка. Я надеялась, что их присутствие в твоих снах Укрепит твой разум. Так оно и случилось, и сегодня твое дальновидение наконец-то возродилось после долгого сна. Теперь ты можешь им пользоваться, пусть пока и бессознательно. Что же касается моего заклинания, то оно скоро развеется, а твое новое чувство станет развиваться самостоятельно. Со временем ты поймешь, как им управлять. Но будь внимателен». Дальновидение требует осторожного обращения. Если ты начнешь им пренебрегать, оно уйдет. Если станешь злоупотреблять, обернется против тебя. Стремись найти равновесие, и тогда тебе откроется новый мир. Мир, который доступен лишь избранным. Ати замолкла. Я же просто не мог ничего сказать, настолько был поражен услышанным. «У меня к тебе вопрос, дарльд спустя какое-то время продолжила Ати. «Да», — выдавил я едва слышно, — «готов ли ты принять такой дар? И если да, будешь ли ты стремиться развивать его мудро и осторожно? Подумай хорошенько. Ответы на эти вопросы навсегда изменят твою жизнь». На сей раз размышлял я недолго. «Что ж, магия так магия». Такой подарок судьбы упускать нельзя, другого шанса может и не быть, и потом, что я теряю? Если это сон, сном все и останется. Ну, а если нет, ну, тогда я счастливый обладатель уникальной способности. Я посмотрел прямо в глаза Ати и дал свой ответ. Слова мои эхом разнеслись по залу. «Рада, что не ошиблась в тебе, Даральд», — спокойно сказала Ати. «А теперь, когда ты знаешь о дальновидении и согласен его принять, позволь открыть тебе еще несколько тайн. много из того, что я тебе скажу, покажется странным, возможно, даже безумным, но, уверяю тебя, все это правда». Я попытался изобразить готовность слушать. Исчезновение твоего отца и брата – не случайность, а часть тщательно продуманного плана, за которым стоят темные силы, желающие порабощения вашего мира. Чтобы противостоять этим силам, ты должен многое сделать, большое и малое. Твой путь уже определен. Твои поиски стали началом, а визит в брошенную обитель Ордена Духов – продолжением. Ну и, конечно, та странная книга, написанная древним забытым языком, тоже часть твоего нового пути. Запомни, эта книга таит в себе ключ к сохранению Этории. Я знаю, твои друзья и ты идете к старому отшельнику. Это правильный выбор. Но поторопитесь, времени у вас мало. Тебе еще нужно помочь брату. «Но как я могу помочь Эйву? Я даже не знаю, где он...» — спросил я. «Я говорю не об Эйве, а о Рике». «Рик? С ним что-то случилось?» — воскликнул я. «Пока нет, но случится, если ты не заберешь его с собой. Как только разберешься с книгой, спеши домой». Неожиданно черты прекрасного лица А.Т. дрогнули, Поплыли и постепенно исчезли, оставив меня в непроглядной мгле. Не знаю, мгновение ли прошло, или вечность, но я проснулся с ясным ощущением того, что нужно делать. Приподнявшись с влажного холодного ложа, я оглянулся вокруг, было еще темно. Дождь прекратился, но тучи не отступили, и в небе клубился мрак. Спать больше не хотелось, и я просто лежал, раздумывая об увиденном. Утром... Я подозвал всех к себе и рассказал о том, что приключилось ночью. Опасаясь насмешек и недоверия, я говорил сухим, будничным тоном, даже с оттенком легкой самоиронии. Друзья слушали молча и сосредоточенно, подтрунивать надо мной и не думали, а когда история подошла к концу, начали задавать вопросы по очереди, не перебивая и не мешая. «Ты уверен, что это был не просто сон?» — спросил Арк первым. «Ты видел...» настоящую волшебницу Аалов, уточнил Роб. «Это было похоже на другие наши видения», — поинтересовался Айк. «Не совсем», — ответил я, подумав. «Тут была какая-то иная реальность. Яркая, настоящая. Не найдут точных слов, но у меня такое ощущение, что я действительно находился там, в том зеленом зале. Я ясно помню все, что мне привиделось, что было сказано. Я даже помню запахи». «Ох, и чего мы только не повидали в наших снах», — заметил Роб. «Да уж», — согласился Айк. «Так что будем делать?» — спросил Арк. «Думаю, мы не вправе игнорировать то, что сказала Ати», — ответил я. И тут мы услышали голос Минара. «Ну-ка, о чем это вы тут шепчетесь?» Все сразу замолчали. «Мы совершенно забыли о том, что наш новый товарищ...» ничего не знал о снах и видениях, он даже про нашу находку на поляне не знал. Мы не собирались открывать оруженосцу все наши секреты без особых на то причин, но теперь, после того, как он стал невольным свидетелем разговора, утаивать от него что-либо было бесполезно. Возможно, Минар ожидал услышать связанный рассказ Но у нас, увы, получилась безумная история о странных снах, сопровождавшаяся домыслами и догадками. Не знаю, поверил ли он нам или нет, но ничего обидного не сказал. Создал лишь пару вопросов, а потом поклялся хранить тайну и занялся лошадью. Айк же немедленно вернулся к обсуждению. «Вы что, действительно хотите вернуться в Виллон?» «Вы с ума сошли?» — пыхтел друг. «Да не волнуйся ты так», — усмехнулся Арк. «Не волнуйся. Отец меня убьет, как только приметит, и положит в один из своих ящиков, благо они всегда у него под рукой. Я тоже не хочу возвращаться», — попытался успокоить я друга. «Но что, если Рик в опасности?» «А по мне, так это мы все будем в опасности, если домой вернемся». «Если не хочешь, не ходи», — вставил роб «Куда же я денусь?» — взмутился Айк. «Придумаем что-нибудь». «Придумаем», — повторил Айк менее уверенно. «Что тут придумаешь?» «А у нас что, дел мало?» — сказал Арк. «Отправим тебя искать братьев Ордена, например». «Разбивать такую компанию нет уж. Куда вы, туда и я. И потом, ближайшее дело у нас книга, так?» Все кивнули. «Ну, вот и посмотрим». Если там действительно окажется что-то интересное или важное, значит, волшебница из видения и про Рика правду говорила. — А если в книге ничего интересного не найдется? — спросил Роб. — Ха! Тогда будет ясно, что это был просто сон. Пойдем в Сирон, доложим о своих находках сеньору и отправимся дальше искать караван. — Ну, а потом домой, — добавил Арк. Опять ты про домой. А куда нам еще идти, когда все закончится? Не знаю. Вот, и я не знаю».